Глава 13. Первый удар прилетел мне в голову совершенно неожиданно. Бац! Я валюсь кулёбом на плиты тротуара и ещё до конца не понимаю, что же произошло. Минуту назад я бежал из дома на спортивную площадку. Суббота, раннее утро, на улице пустынно и тихо. До площадки осталось метров 50. Я обгоняю двух непонятно откуда взявшихся передо мной мужчин. И тут Бац! Удар кулаком от взрослого мужика в голову подростка сносит меня с ног. Я трясу головой, пытаясь понять, что произошло. Двое мужчин стоят рядом. Мой взгляд проясняется, но лишь на мгновение. Удар ногой в живот — хрясь! Я скрючиваюсь на дороге, пытаясь прикрыть голову руками. Удар летит за ударом. бьют неспешно, пытаясь выбрать наиболее уязвимые болезненные места. Бац, бум, бац. Я слышу хруст рёбер. Бац. В голове всё плывёт, глаза заливает кровь. Я судорожно пытаюсь удержать уплывающее сознание, но новый удар выбивает меня из реального мира. Очнулся в больничной палате и почувствовал дожавлю. Прошёл почти месяц с тех пор, как я появился в этом мире. И вот я снова лежу на койке и смотрю в белый потолок. Грудь ноет, руки болят, голова кружится. Самочувствие отвратительное. Во рту пересохло, мысли с трудом ворочаются в голове. Поднимаю руки, все пальцы и ладони забинтованы, руки выглядят как широкие ласты. Похоже, лоб тоже забинтован. Я чувствую, как он чешется под плотной повязкой. «Что же случилось?» В голове только неясные образы. Порадует одно: я всё ещё жив. Умирать обидно, а умирать тогда, когда только начинается новая жизнь, ещё обиднее. Безшумно открылась дверь, и в палату зашла девушка в белом халате, с забранными в хвост волосами, точно дожавью, решил я. Привет, Сэмми, улыбнулась она мне. Не могу сказать, что рада снова тебя видеть. Больница не то место, куда стоит стремиться, или, может, я тебе так понравилась, или наша еда? шутливо произнесла она. Я не стремился, хрипло с трудом произнёс я. Так вышло. Ладно, я шучу. С тобой уже всё нормально. Целитель приезжал и потратил на тебя кучу энергии. Если бы не ребята, что тебя сюда бегом притащили, ты бы не выжил. Так что считай, ты уже третий раз родился. Она напоила меня водой из стакана, стоявшего рядом на тумбочке. Спасибо. Говорить сразу стало легче. Долго я провалялся. Тебя доставили к нам всего пару часов назад. Ещё часик, и ты сможешь отправляться домой. Сейчас тебе надо хорошо питаться и день-два полежать в кровати. Никаких резких движений. Всё делать плавно и спокойно. Никаких переживаний. Хорошо. Лежи пока, отдыхай. Через час зайдёт сотрудник стражи, он же тебя и доставит домой. Твои тёти ему уже сообщили, она тебя ждёт. Сказав это, она с осуждением посмотрела на меня, как будто я был виноват в том, что доставил им столько сложностей, и вышла из палаты. Я же закрыл глаза и провалился в небытие. Через час я действительно чувствовал себя значительно лучше. В палату вернулась Эльза и сняла с меня бинты. Затем ко мне завалилась компания из трёх молодых парней. "Привет", произнесли они чуть ли не хором. Видя недоумение на моём лице, один из парней пояснил: "Как-то до сих пор не познакомились с тобой, но мы занимаемся по утрам на площадке и видим тебя там почти каждый день. Сегодня тоже шли заниматься. Куже подходили, смотрим, двое мужиков избивают какого-то паренька. В общем, спугнули мы их, задержать не удалось". Хорошо, у поля был лечебный амулет. Мы его применили и бегом с тобой на руках в больницу. Доктор сказал, успели в последний момент. Спасибо вам, ребята, вы меня спасли. Да ладно, мы не могли иначе, сам понимаешь. Давайте я завтра вас в ресторан поужинаю свожу в качестве благодарности. Ну это не обязательно, и всё-таки я настаиваю. Хоть познакомимся по-нормальному. Вы всё-таки вы спасли мою жизнь, и неправильно будет совсем вас не отблагодарить. Хорошо. Там возле площадки есть хорошее заведение, называется У Кати. А мы будем там в 8:00 вечера. Пойдёт? Отлично. И ещё раз спасибо. Не за что. Ребята уже выходили из палаты, когда один из них обернулся и задержался в дверях. Там страшно опрашивал. Мы рассказали, как дело было, но прости, толком тех мужиков, что тебя били, не разглядели. Да ладно, спасибо, махнул я рукой. Всё-таки целители в этом мире настоящие волшебники. Я поднялся с кровати без чужой помощи и самостоятельно сходил в туалет. Взял я был в больничную одежду, моя лежала в пакете рядом с кроватью. Заглянув в него, я понял, что переодеваться смысла нет. Вся одежда превратилась в окровавленные лохмотья. Страшно представить, в каком я был виде, когда меня притащили в больницу. В палату зашла Эльза. Ну что, готов? Она внимательно осмотрела меня. «Да, можно вопрос?» «Конечно», — улыбнулась она мне. «Я могу как-нибудь отблагодарить целителя?» Он потратил много сил и времени на меня. «Неудобно себя чувствую. Может быть, отправить ему какой-нибудь подарок? Коробку конфет или бутылку хорошего вина?» «У нас это не принято». Она удивленно приподняла брови. «Первый раз такое спрашивает. Наверное, можешь отправить ей конфеты. Думаю, она будет рада». Но лучшая благодарность сюда больше не попадать. Сегодня же суббота, и ей пришлось бегом бежать из дома, пока я тебя держала в этом мире. Она женщина? удивился я. Ну да. Эльза недвуменно посмотрела на меня. Зовут её Таисия. Она главный целитель в нашей больнице. Спасибо. Эльза отвела меня в гостиную, где передала в руки суровому мужчине в форме стража. Тот, не отличался разговорчивостью, буркнул мне: "Пойдём". и направился к выходу. До дома тёти мы доехали на машине. За всю дорогу Страж так и не произнёс ни слова. Тётя, выскочив на улицу, встретила меня и помогла дойти до квартиры, хотя я и не нуждался в её помощи. Там Страж в присутствии моего официального опекуна тёти Линси наконец-то меня расспросил. Правда, ничего интересного я ему сообщить не мог. Врагов у меня не было, мужчин, которые меня избивали, я видел мельком и практически не запомнил. Старш выглядел крайне недовольным. Судя по всему, ему не очень хотелось разбираться с этим делом, но работа есть работа. Тётя начала меня укорять. Вот, мол, стоило только оставить одного, как я тут же влипаю в разные истории. Однако она быстро успокоилась, видя, что я практически в порядке. Я устроился в своей бывшей комнате, которую ещё не успел занять Румоал. Делать было нечего, чувствовал я себя неплохо. Только голова слегка кружилась. Закрыв глаза, провалился в магическую медитацию. Во внутреннем мире было темно и тихо. Я зажёг на ладони маленький светильник и осмотрелся. Сэмми лежал на диване, свернувшись в клубок. Я подошёл к нему и потряз за плечо. "Сэмми", негромко произнёс я. Он повернулся ко мне, и я смог понаблюдать за сменой эмоций на его лице: от горя до удивления. переходящего в облегчение и радость. Неужели и у меня на лице точно так же видны все мои чувства? Ты живой? Я уже не верил. Он скачил с дивана и начал ощупывать меня. Я думал, что всё, что навечно остался один. Было очень страшно. Сначала погас свет совсем, потом пропала магия и наступила пустота. Это длилось бесконечно долго. А потом золотистое свечение окутало всю комнату, и я снова смог дышать. И все вернулось. Я с трудом отлепил его от себя. «Живой я, живой! Хватит меня щупать! Зажигай свет и тащи вино. Будем праздновать очередной наш с тобой день рождения!» Я плюхнулся на диван. «Сейчас!» Он закрыл глаза и сосредоточился. Ярко разгорелись светильники. На столе появилась бутылка вина с двумя бокалами и закуской. Готово. Отлично. Садись, всё расскажу и отпразднуем. Пить вино в этом мире оказалось интересным опытом. На вкус оно ничуть не отличалось от настоящего, и даже первые пару минут я чувствовал лёгкое опьянение, которое быстро сходило на нет. Я, не вникая особо в подробности, пересказал сэми последние события. В общем, я не знаю, из-за чего это произошло. Вроде никому ещё дорогу перейти не успел. закончил я и вопросительно посмотрел на Сэмми. По всё-таки одна голова хорошо, а две лучше. Может быть, он сможет помочь. Мои школьные приятели вряд ли стали бы нанимать людей, чтобы выбить из меня дух. Наследство нам никакого не ожидается, что ещё? Вот только этот дом, который свалился тебе, ты упомянул, что он кому-то был нужен. И что? Убивать из-за дома? Румол говорил, что по слухам какой-то барон был в нём заинтересован. Но домов много, и в моём нет ничего особенного, так что я сомневаюсь. Может быть, тебя приняли за кого-то другого? Может, задумчиво произнёс я. Я ведь действительно за последний месяц стал по-другому выглядеть. Длинные практически белые волосы сменили и цвет, и длину. Теперь у меня короткая причёска и чёрные волосы. Да и лицо, говорят, сильно повзрослело. «В любом случае, тебе надо заняться собственной защитой. Срочно нужен амулет. Ты был в магической лавке?» Пришлось рассказать ему и о моем посещении лавки. По мере рассказа Сэмми на глазах оживал. «Я же совсем забыл об этом!» Радостно воскликнул он. «Точно! Ты, как нолик, можешь работать с чистой энергией. Многие маги, когда хотят сделать мощный артефакт, сливают с себя всю энергию, И когда совсем опустеют берут накопитель, наполненный чистой энергией и делают амулет. Об этом не рассказывают на уроках, это как бы небольшой секрет. Но в книгах об этом пишут. Правда, частота энергии у них получается где-то 70-75%, а мы можем добиться большего. Думаю, 85-90% у нас должно получиться. Мне было не очень интересно слушать его. Я всегда считал себя человеком дела, а вся эта болтовня, все эти теории на меня наводили скуку. Вот кидаться файерболлами это прикольно. А сидеть 4 часа на месте, вырисовывая весь на амулете скука смертная. Но деньги, эти чёртовы акты были нужны как воздух. Тем более, если я придумаю какую-нибудь идею для бизнеса, но пока и с амулетами у меня дебет с кредитом не очень сходится. «В общем, надо срочно брать накопитель с чистой энергией», — услышал я конец фразы от Сэмми. «Есть проблема, он стоит тысячу четыреста актов, а у меня осталось чуть меньше тысячи», — решил признаться я. «Как? У тебя же было две с половиной тысячи». Он замер на месте, удивленно уставившись на меня. «Да вот как-то так. На дом ушло много денег, одежда, обеды на месяц в дворянской школе, кафешки тут еще каждый день». И что же делать?" спросил Сэмми упавшим голосом. "Да не волнуйся, придумаю что-нибудь", как можно более уверенно отмахнулся я. "Что? Тебе не хватает 500 актов? Это две тётины зарплаты. Это большие деньги. Где ты их возьмёшь?" "Через неделю дом будет полностью моим, и я смогу продать заготовки амулетов или попробую договориться с Леонидом из магической лавки. Может, он возьмёт только часть денег или дешевле отдаст." Тогда тебе надо серьёзно потренироваться, чтобы не запороть артефакт в реальном мире. Придётся, согласился я с ним, хотя меня такая перспектива не очень и радовала. Слушай, ещё просьба. Я понял, что мне не хватает знаний по физике магии. Раздабудь где-нибудь книги на эту тему. Это очень важно для артефактов. И когда будешь брать накопитель, узнай, сколько в нём ЭМ энергии магии. А я потом все посчитаю, куда и как лучше ее потратить. Вот в тебе стали прорезаться деловые качества, это хорошо, но нам пока рано об этом говорить. Не получится у меня вязь из пяти рун. Сделаю пару простых артефактов из трех, и потом хотя бы один из четырех. Хорошо, но помни про тренировки. В общем, должен признать, мы плодотворно пообщались. Свою основную задачу успокоить Сэмми я выполнил. и можно сказать, даже перевыполнил. Надавал ему кучу дел и расчётов. В ближайшее время у Сами точно не будет возможности хандрить. Полностью удовлетворённый собой, я покинул магическую медитацию. За то время, что я отсутствовал в реальном мире, к нам приехал Румуал. Я слышал, как он ходит по квартире и общается с тётей. Вечером Мак зашёл ко мне. "Ну, привет, герой", произнёс он, присаживаясь на стул возле кровати. — Здравствуйте. Есть какие-нибудь мысли, к кому ты перешел дорогу? — Никаких. Я помотал головой. — Плохо. Как я уже говорил, я не люблю того, что непонятно. Кому могла понадобиться твоя смерть? Я ознакомился с отчетами, это явно было не ограбление. Те люди, что напали на тебя, желали твоей смерти, и они были очень близки к этому. Тебе, конечно, сказочно повезло, что ты выжил, но в следующий раз этого может и не произойти. Будь внимателен, не выходи из дворянского квартала один. Их найдут? Сомневаюсь. Действовали они грамотно. В дворянском квартале почти у каждого дома есть ласт, и он ведет записи того, что происходит на улице. Их уже просмотрели. Нападавшие на них нигде не засветились. Значит, они явно были не простаки. Поэтому за границы квартала не шагу. Если выходит, что только в компании, я могу выбить тебе амулет защиты на пару недель. Я задумался над его предложением. Ну, что-то мне говорило, что вряд ли в ближайшие пару недель нападение на меня повторится. А там я уже и своим амулетом обзаведусь. Мне не хотелось быть должным Румуалу, тем более из-за такой мелочи. «Наверное, не надо, спасибо. Просто постараюсь быть повнимательнее. К тому же я быстро бегаю. И тут бы убежал, просто не ожидал нападения. А теперь буду насторожи». Я вспомнил слова своего учителя по ушу о том, что хорошо тренированный боец всегда сможет убежать от плохо тренированных бойцов. Румуал одобрительно покивал головой. «Правильно, иногда убежать — это единственный верный способ избежать неприятностей или даже смерти». И не думай об ущемлении дворянской чести. Оставь эти глупости на пышённым дворянам. Твоё дело выжить и найти причину нападения. У меня ещё вопрос. Как бы мне получить доступ в библиотеку в отдел магии? Тебе мало школьных знаний? Вы же знаете, что мне доступна полумедитация. Я хочу попробовать начать делать артефакты. В моём доме есть заготовки и даже стилус, но я понял, что знаний немного не хватает. "Мне хотелось бы подтянуть себя по некоторым областям." "Хм, любопытно." Он оценивающе посмотрел на меня. "Ты не такой пропащий, как мне вначале казалось. С этим я тебе помогу." Он коснулся моего браслета. "Всё, доступ у тебя есть." "Так быстро?" удивился я. "Ты же знаешь, какая у меня должность." Он вопросительно приподнял бровь. Я кивнул. "Конечно, глава магического департамента города. Хорошая должность." Одним касанием выдать доступ в магический отдел библиотеки, куда доступ простым смертным запрещён. Без проблем. Всё-таки очень любопытно, продолжил он свою мысль. Полу медитация нолик артефакты. Получается весьма перспективно. Ты знаешь, что такое сочетание позволяет создавать наиболее чистые артефакты. Знаю. Именно поэтому и хочу попробовать. Обычно артефакты не очень выгодно делать, особенно если использовать дорогие накопители. Да, есть ещё одно свойство чистых артефактов, из-за которого они особенно сильно ценятся. Какое? Обычно артефакты можно носить по одному на каждой руке и один на груди, итого максимум 3 штуки, потому что в них много различной энергии, а эта энергия, превысив критическую массу, начинает конфликтовать. А вот чистые амулеты, наполненные, например, энергией огня, не конфликтуют. На руку можно надеть хоть пять колец. В армии они особо ценятся, но у нас чистых источников огня во всей стране только 6 штук. Поэтому достать накопитель будет очень трудно. Ты можешь делать эти артефакты на заказ, и стоить они будут гораздо больше, чем просто артефакты, если ты будешь их делать комплектом. Мы начинать, наверное, проще с энергии воздуха. Её источников достаточно много, и ты сможешь спокойно потренироваться. Я не знал. Об этом не говорят на каждом углу, но в армии все сильные маги это знают. Пожалуй, я достану тебе накопитель с энергией воздуха и закажу у тебя 3-4 артефакта. Мы с тобой ещё обсудим подробности, но ты имей в виду, я в первой очереди. Он потрепал меня по голове. "Договорились. Мне надо ещё потренироваться. Я пока ещё не сделал ни одного и не уверен, что получится. Но цель уже есть. Не знаю, сколько времени уйдёт на оттачивание нужных умений. Я тебя не тороплю. Вообще приятно, что я был прав в своих предчувствиях насчёт тебя. У тебя может быть весьма хорошее и обеспеченное будущее. Только не дай себя убить."